Огромная серебристая чаша антенны дальней связи повернулась, направив раздвоенное острие излучателя к провалу. Разглядеть провал с орбиты комплексов Риккинисон и вообще из Солнечной системы не представлялось возможным. Сотни ярких и тусклых звезд скрывали бездну между галактическими рукавами. Но недоступная глазу черта, тем не менее, существовала являясь понятием умозрительным, но важным – границей земной федерации. В этом качестве провал был особенно удобен, так как границы секторов влияния, примечание 15, обычно проводились вдоль неподходящих для колонизации естественных объектов. Таких образований в галактике насчитывалось множество – Темные и светлые туманности из разряженного газа. Окрестности черных дыр и звезд на стадии сверхновой. Районы, бедные стабильными светилами классов G и K. И, наконец, провалы, разделявшие ветви галактической спирали. За тысячу лет космической эры ближайший к Земле провал сделался не столько изученным, сколько привычным феноменом. Корабли не углублялись в эту ледяную пустоту, но на ее рубеже были десятки процветающих колоний, включая самые древние — Тхар, Роон и Эзад. Но излучатель антенны смотрел не на них. Искусственный разум Киннисона нацелил острие в другую точку, к системе двух светил, что были обозначены в земных каталогах как древние индийские демоны. Там, вокруг огромного красного асура, вращался мир Равана, и второе солнце, белый Ракшас, примечание 16, взирало на него раскаленным яростным глазом. Не самый благополучный из галактических миров, чье грозное имя Равана вскоре сменилось уничтожительным пеклом. Но что считать благополучием? По вселенским меркам Раване очень повезло, так как на ней появилась жизнь. И не просто жизнь, а разумная. Пожалуй, этим носителям разума было не сладко среди пустынь, гигантских гор и огнедушечих вулканов. Но не прошло и трех тысячелетий с момента зарождения цивилизации, как удача снова улыбнулась им. Улыбка была щедрой. Земной экспедиционный корабль добрался до Раваны, И младшие братья по разуму очутились под опекой старших. «Однако пока что счастье это никому не принесло. Пока», — повторил консул Сокольский, всматриваясь в экраны, где в темной глубине, заслоняя звезды, поблескивала серебристая конструкция, «пока, ибо мельницы истории мелют медленно, а первый хлеб, что выпекается в ее горниле, всегда замешан на крови». Невеселая мудрость, но другой гуманоиды не знали. Ни Бина, Фаата и земляне, ни теруксии и Книлина, ни Осиерцы и Хаптеры. Возможно, то был фирменный рецепт прогресса. Полная готовность пророкотала под сводами отсека связи. Консул был здесь один. Искусственный мозг Киннесона не нуждался в помощи людей, чтобы ориентировать антенну. «Отправляй сообщение», — сказал он. Излучатель антенны окутался яркой дынкой, затем с его заостренных концов сорвалась ослепительная молния. Этот краткий миг едва улавливался глазом. Посылка пакета с прессованной информацией занимала не более сотой доли секунды. Мощный энергетический импульс рассек пространство, и молния исчезла чтобы, проскользнув сквозь безвременье Лимба, возродиться во многих парсаках от комплекса Киннисон, там, где плыл вокруг осу спутник связи. Его орбита была согласована с вращением Раваны, так что оба небесных тела, искусственное и естественное, всегда находились по одну сторону от Солнца. Компьютер, управлявший станцией, принял сообщение, расшифровал его и отправил на планетарную базу, Затем откликнулся, и эхо-импульс заставил снова вспыхнуть антенну Кинисона. «Получено подтверждение», — консул Сокольский доложил мозг, — «ожидается передача с Рованы». Сокольский молча кивнул. Межзвездные контакты в реальном времени являлись делом непростым, если учесть сложность вычисления необходимых для наведения антенны и прорву энергии, поглощаемой излучателем. Тем не менее, он мог в любой момент связаться с мирами, где находились курируемые группы, принять отчеты и тут же переслать свои советы и инструкции. Это считалось привилегией консула, который Сокольский обычно не злоупотреблял, помня о нуждах коллег и стоимости дальней связи. Но в этот раз случай был особый. Бледное сияние заболокло антенну. Серебристая чаша как бы всасывала мерцающий над ней туман то вспыхивавший, то пригасавший. И эта игра теней и света длилась долго больше четырех минут. Огромный объем информации, подумал Сокольский. Вероятно, спекло пересылали результаты визуальных наблюдений. Сияние погасло. Приступаю к дешифровке, сообщил интеллект Киннисона. «Есть запросы на дальнюю связь в ближайшее время?» — поинтересовался консул. 40 минут связь в вашем распоряжении, консул. Ориентация антенны сохраняется?» «Благодарю». Пульт, экраны и часть акродейтовой переборки внезапно растаяли, словно отсек раскрылся в космическую пустоту. Изображение дрогнуло, поплыло, и Сокольский увидел планету, но не зеленую голубую землю, вблизи которой парил Кеннисон, а серо-желтый шар, перечеркнутый редкими грядами облаков. Желтизна пустынь и охра кое-где переходили в темно-фиолетовые и черные тона морей и проливов, похожих на бесформенные кляксы, соединенные тонкими нитями. Над пиками хребтов, рассекавших континенты, висела грязная дымка из пыли и пепла. По склонам катились багровые потоки лавы, и там, где раскаленный камень встречался с водами, били фонтаны пара. Этот вид на пекло с орбитального спутника был знаком Сокольскому и приятных воспоминаний не пробуждал. «Идёт визуальная запись», — раздался голос Киннесона. «Продолжительность 7 минут 32 секунды». Горный хребет Центрального материка стремительно приблизился. Его вершины пронзили розовый купол небеса, исчезнув вместе с солнцами, огромным красным и белым, похожим на раскаленную монету. Затем между двух отрогов раскрылась пасть ущелья, что выходило на покатый склон. Эта обширная пустошь, заросшая высокой желтоватой травой и скелетообразным кустарником, кишела животными и людьми. Ближе к ущерю стояли сотни вазов с огромными колесами и высокими плетенными бортами. На одни громоздились тюки, корзины, связки копий и стрел. Другие были прикрыты пологами из коши пестрой ткани. Перед ними ряд за рядом тянулись конусообразные палатки, и южный ветер развивал пучки волос на высоких шестах с плетенными в них медными шариками и дисками. По окраинам пустоши паслись табуны рогатых скакунов, шевелились фигурки людей, рубивших траву длинными широкими клинками или копавших рвы и глубокие колодцы. Пылали костры и булькало варево в тысячи котлов. Воины, полуголые или в кожаных доспехах, конные или пешие, носились среди вазов и палаток, что-то перетаскивали, запасали воду и траву. Еле спрятавшись от зноя под телегами Или укрывшись в тени утесов. Двигались сомкнутым строем, выставив пики Или плясали у пылающих огней. Крики и топот, звон меди и рев животных, трез горящего хвороста и хруст срезаемой травы Висели над этим станом, как грозовая туча. «Здесь белые плащи», — пробормотал Сокольский, Разглядывая кочевую орду. «Люди песка», — Люди ручья, зубы наружу, пришедшие с края и 10-15 других очагов. Вся северная степь, клянусь владыкой пустоты. Сколько их тут? 32 тысячи с ошибкой полтора процента», — заметил искусственный разум. «Желаете знать точнее, консул?» «Нет, точность вполне достаточная». Консул вытер свисков испаренную. По масштабам земной старины 30-тысячная армия оказалась небольшой. Римляне, гунны, персы, монголы, арабы собирали воинство куда внушительнее, не говоря уже о китайцах. Однако для малолюдной планеты пустыни гор это была огромная сила, способная разрушить поселения и крепости, пожрать их обитателей и пустить на ветер труд десятков поколений. После нашествия варваров оазис и киола будут мертвы. От торговых городов останутся руины. Связь с югом континента оборвется. Домашние животные одичают или попадут в котел. Поля зарастут травой, а корабли сгорят в кострах кочевников. Все пойдет прахом, а прах развеется по ветру. Для Сокольского, вложившего в Равану десятилетия жизни, Такая мысль была нестерпимой. Изображение приблизилось и укрупнилось. Теперь перед консулом пылат костер, а вокруг него, мерно раскачиваясь, подтягивая колени чуть ли не к подбородку, плясали воины. Их руки были мускулистыми и длинными, почти до колен. Ногти заостренными и кривыми, так что ладонь походила на лапу коршуна или орла. На лицах, узких, как лезвие секиры, с желтоватыми пигментными пятнами на лбу, застыло выражение отрешенности. Длинные космы темных волос свисали на грудь, прядями струились по спине. Кожа, вымазанная жиром, блестела, в руках покачивались бронзовые топорики. На пекле, жарком, сухом и бедном древесиной, костры разжигали не для обогрева, а чтобы приготовить пищу. И были те костры невелики. Но для этого масло и топливо не пожалели. Пламя в рост человека бушевало и гудело. Ритуальный костер, подумал Сокольский и спросил. Танец голода? Я не ошибся. Нет, консул. Согласно отрывочным наблюдениям за кочевниками, танец голода выглядит именно так. Пляска означает, что. Сокольский махнул рукой. Я помню, помню. Большая резня, мясо в котлах и груды костей. Такое не забудешь. Резким движением воины вскинули свое оружие, ударили топором о топор, и бронза протяжно зазвенела. Шазга! разом выдохнули танцующие. Шазга! Рит! Рит! Рит был великим богом голода, и пляска в его честь казалась вполне уместной если судить по истощенному виду северян. Кожа обтягивала их лишенная жира тела. Мышцы и кости выпирали. Зрачки алчно поблескивали. Хищные оскалы вытянутые челюсти делали лица похожими на волчьи морды. У этой расы обитателей пекла губы были короткими, не прикрывавшими зубов, и мнилось, что они постоянно ухмыляются. Ухмылка была плотоядной. «Конец трансляции!» — сообщил искусственный разум, и картина исчезла. Однако голопроектор не отключился, и часть стены по-прежнему затягивала мерцающий туман. «Что-то еще?» — вымолвил Сокольский, устало прикрывая глаза. «Да!» — координатор Энджела Престон просит уточнить, когда эксперт Тревельян появится на пекле. Мне кажется, через 7 или 8 дней. Справься в графике его полета. Слушаюсь. Пауза. Затем. Через семь дней, консул. Согласно расписанию, он прибудет на Равану в 12.50 по времени базы. Передай это Престон. Нет, не так. Сокольский поднял веки. Отправь следующее сообщение. Тревельян будет у вас через семь дней, если не случится ничего непредвиденного.